Глава 21 «В смысле молча уехал?» Выпучила глаза Вика и поставила перед Алиной чашку. «То есть он вообще ничего не сказал?» «Угу», — кусая губу, кивнула Алина. Взял коробки и вышел из квартиры. «А ты уверена, что он заметил фотки?» «Да он от них взгляда не отводил, Вик!» «Ну так это же супер!» Потрепала ее по плечу Вика и налила в чашку кипяток. «Алин, ты понимаешь, что теперь можно выдохнуть и жить дальше? Гордеев, считай, на сто процентов уверен, что у девочек есть отец. Все, пора расслабиться, слышишь?» Вика обняла Алину за плечи, затем положила в ее чашку чайный пакетик и, нагнувшись, заглянула в лицо. «Чего-нибудь сладенького к чаю хочешь?» «Я бы сейчас не отказалась от полусладенького. Градусов так одиннадцать-тринадцать». Прерывисто вздохнула Алина и, взяв ложку, помешала чай. «Жаль, что за рулем. А давай-ка полусладенькое мы оставим на выходные, м?» Весело подмигнула Вика и села напротив. «Нужно обязательно отметить победу. Какие мы с тобой умнички все-таки, правда? Такой красивый ход конём сделали!» Пока Тася с Соней играли с мальчишками в прятки, Алина и Вика еще раз вспомнили, как усердно искали на просторах интернета мужчину, подходящего на роль отца девочек. Критерии были такие темные волосы, кори глаза и, желательно, ямочка на подбородке. Ведь это отличительная черта Гордеева, которая передалась и дочерям. Два часа Вика и Алина перебирали стоковые фотографии, увеличивали лица мужчин, рассматривали их с разных ракурсов и были уже готовы опустить руки, как вдруг Вика неожиданно вспомнила. «Слушай», — задумчивым видом протянула она, «а ведь новый начальник моего мужа чем-то похож на Матвея Саныча», «Нет, я бы даже сказала, он очень похож на него». И, взяв телефон, быстро заводила пальцем по экрану. «Смотри». Вика развернула телефон Алине и показала симпатичного брюнета в длинном бежевом пальто. «Ну, прическу мы подфотошопим, а так похож ведь, согласись. типа что точно Гордеевский». А ямочка развела руками Алина. «Пфу!» — закатила глаза Вика. «Сдалась тебе эта ямочка. Сама посмотри». Кнула она ногтем в лицо мужчины. «У него бородка покрыла весь подбородок и щеки, так что Гордееву останется только гадать, есть там эта ямочка или нет там этой ямочки. Да и вообще это уже будет неважно. Отец и отец». Алина взяла телефон и около минуты разглядывала лицо незнакомца. Он и правда показался ей весьма симпатичным. И рост примерно как у Матвея, и телосложение схожее, Он явно всё своё свободное время проводил в спортзале. «Если представить себя рядом с ним, то точно буду этому здоровяку примерно по грудную клетку», — размышляла Алина. Чёрная аккуратная бородка, красивые миндалевидные глаза, обрамлённые чёрными ресницами. А улыбка какая, м «Ой, расцвела, ты расцвела!» — засмеялась Вика. «Увидела свой типаж, да?» Лукаво подмигнула она и отпила чай. «Хорошенький, ага», — заключила Алина и отодвинула телефон. «Тогда берем?» «В смысле?» «Ну, для фото берем его?» «А это...» — хохотнула Алина. «Берем». «А ты что подумала?» «Да так, ничего особенного». И губы Алины тронула смущенная улыбка. «А давай-ка я у своего узнаю, женат он или нет», — предложила Вика. «Начальник юридического отдела налоговой, как-никак. Да и к тому же хорош собой». «Да ну, перестань». — отмахнулась Алина. — Давай лучше фотку уже загружай в фотошоп и перейдем к делу. А спустя пару часов Алина вставляла в рамочку фотографии своих дочерей, стоящих рядом с этим красавцем. — Ты хоть фотки из спальни убрала? — провожая Алину, шепнула Вика. Как только Матвей уехал, сразу спрятала их подальше от этих любопытных глаз. Взглянув на дочерей, прошептала Алина. «А сразу после садика поедем покупать вам босоножки». Алина подмигнула в зеркало заднего вида и, заехав на стоянку, заглушила мотор. «Идемте, звезды мои». У ворот садика Алина достала из кармана мобильник и прочитала сообщение от Вики. «Короче, у своего узнала. Роман вроде не женат». «Какой роман?» Откровенно тупила с утра Алина. «Ну и этот, отец девчонок твоих», — ответила Вика. «Дурочка, блин». Усмехнулась Алина и написала. Закрыли тему. Но Вика никак не унималась. У мужа гнюшка намечается на следующей неделе, и он планирует его пригласить. Ты автоматом тоже приглашена. Не благодари. Вот же неугомонная. Буркнула Алина, но, тем не менее, ее губы растянулись в довольной улыбке. «Если будет опять запеканка, то я не буду ее есть», ворчала Соня, подходя к садику. «А я кашу не буду», подхватила Тася. «И суп тоже не хочу, и я не хочу!» «В садике вообще вкусный суп!» И Соня, не договорив, запнулась об поребрик и полетела на грязный снег. «Сонечка!» Алина бросилась к ней, аккуратно подняла на ноги и, присев на корточки испуганно оглядела с головы до ног. «Ударилась малыш!» «Да!» пропищала Соня и пустилась в слезы. «Коленкой пляма!» У Алины ушло пару минут на то, чтобы оттряхнуть с нее снег и успокоить. Затем они вошли в садик, и Соня сказала свою любимую фразу. «Я вся как папа, да, мам? Постоянно летаю!» Вытирая щеки, посмеялась она. «Точно уж, ты у меня тоже будущий космонавт!» Алина потрепала Соню по шапке, открыла дверь в группу и застыла на пороге. А в ее спину буквально врезались девочки. В раздевалке спиной к ней... Стояла женщина в чёрном пальто и допрашивала одну из мамочек. «Значит, семья у них малоимущая, я правильно понимаю?» «Утверждать не могу, но совсем недавно в нашем родительском чате она сообщила, что у неё нет денег на подарки. Ну, мы с родителями просто сдаём на подарки детям и учителям, и...» «Я это понимаю, понимаю», — качнула головой женщина. «Она систематически не сдаёт деньги на различные нужды. Или... Это вы обо мне?» Прищурилась Алина и, скрестив на груди руки, впилась взглядом в мамочку. «И когда это я, простите, такое сообщала? Если вы про голосовое сообщение, которое случайно было отправлено в родительский чат, то речь там шла вообще о другом?» «Ну, не знаю», — фыркнула мамочка. «Вы там ясно дали понять, что вам не на что жить». Она гордо вздернула подбородок и перевела взгляд на женщину. И тогда родительский комитет принял решение заплатить за них из фонда группы. Можете спросить у других мамочек, они все подтвердят. «Я никого об этом не просила!» Краснее от злости рявкнула Алина. «Да хоть прямо сейчас переведу деньги за эти подарки! И так собиралась сегодня это сделать!» И, достав телефон, она зашла в приложение банка. А в это время женщина в черном пальто посмотрела на грязный комбинезон Сони и наклонилась к ней. «Почему ты плакала, солнышко? Тебя кто-то обидел?» С наигранной добротой поинтересовалась она. Соня накуксилась и отвернула голову к шкафчикам. «Она упала!» Настороженно глядя на женщину, ответила Тася. «Упала?» Недоверчиво переспросила та и, выпрямившись, многозначительно помолчала, глядя на Алину. «Нам нужно проверить ваши жилищные условия». И в памяти Алины тут же всплыли слова соседки. Я больше тридцати лет проработала в органах опеки и хорошо знаю, что делать с такими матерями, как ты. Подключила свои связи, значит, — вздохнула Алина.